он бы не огорчился. Помахав ему, Сабина пошла по направлению Крудео-Драйв. Мелвин смотрел ей вслед, пока его машина не повернула за угол. Мысли о Сабине преследовали его затем всю вторую половину дня. Теперь он уже не был уверен, что именно от нее хочет. Чтобы она играла в его сериале, была его любовницей или и то, и другое, Он знал только одно, что не может перестать о ней думать. Глава третья В тот же день, когда Сабина встречалась с Мелвином Векслером, у Билла Орвика было три пробы. Он пребывал в отнюдь нерадостном настроении. На всех трех пробах его отвергли, бездельничать же Бил хотел меньше всего. Ему нужна была работа. Любая. Все, что у него осталось, — это 800 долларов в конверте, в ящике письменного стола. Собака, которая чертовски много ела, и жена, не работавшая почти год. Хотя год назад, когда они поженились, у нее была роль в комедии ситуаций. Но шесть недель спустя ее уволили, и с тех пор она даже не пыталась найти работу не делала ничего, просто сидела дома и все время тупо глядела в пространство. Любовью они не занимались почти два месяца. Сэнди так исхудала, что, казалось, страдает анорексией. Несколько лет назад она начала с диетных таблеток, потом перешла к психостимуляторам, затем к транквилизаторам, героину и, наконец, к кокаину а теперь принимала смесь героина и кокаина, которая ее подбадривала и создавала иллюзию осмысленности поведения. Жена Билла стала настолько зависимой от наркотиков, что он всерьез задумывался, сможет ли она когда-нибудь от этого освободиться. Билл, стоя на остановке, Ослабил узел галстука и приготовился терпеливо ждать автобус, который курсировал с огромными интервалами. Им давно пришлось продать свой потрепанный «Фольксваген». Но все эти деньги разошлись. Теперь надо было срочно платить за квартиру, иначе грозило выселение. «Может, оно бы и к лучшему?» — думал Билл. «Сэнди?» — хоть бы одумалась. Ей было двадцать пять лет, она быстро катилась по наклонной плоскости. Когда же они познакомились, Сэнди была чертовски хороша. Длинные черные волосы, большие карие глаза, как у щенка. В ней было много детского. Билл все еще чувствовал прилив нежности, когда вспоминал их первую встречу на вечеринке в Голливуде. Сэнди напоминала растерявшегося ребенка, и сердце у Билла растаяло. Как только он ее увидел, она оказалась беспомощной, неспособной противостоять многочисленным волкам кино и телебизнеса. Эти черты у нее сохранились. Защиту от давления среды она стала искать в наркотиках, ожидая, что Билл сам решит все их проблемы теперь она ждала что он еще и заработает достаточно денег на ее пагубную привычку что ты от меня хочешь чтобы я выступал с уличной пантомимой билл вспомнил свои слова произнесенные утром ему надоели постоянные ссоры с сэнди они продолжались уже давно и он начинал думать не правы ли его родители которые считали что игра Это занятие для детей, идиотов или совершенно ненадежных людей. Сэнди, конечно, не была образцом надежности, но, как назло, и его дела шли скверно. Демонстрационный ролик с фрагментами реклам и сериалов, в которых Билл выступал, циркулировал по всем студиям – продюсерам, режиссерам и рекламным агентствам в Голливуде но эффекта это не давало никакого. В тот день Билл даже накричал на Гарри, своего агента, который предложил ему сыграть в порнографическом фильме. Билл возмутился. «Черт подери, я же женат!» «А кто об этом знает?»